Глава тринадцатая «Что тебе нужно?» Складывая руки на груди, недовольно поинтересовалась у него. «Поговорить хочу», — усмехнулся Ройс, вальяжно устраиваясь на моей постели. «Отличное начало, если учесть, что оно началось с угроз мой адрес», — хмыкнула, скривив губы в презрительной ухмылке. «Ничего, переживёшь», — довольно гагатнул паренёк. «Итак...» «Расскажи-ка, симпатяшка, как ты попала в наш мир?» «Вот я не понимаю, тебя что, в детстве вниз головой роняли?» «А потом ещё и добивали для пущей убедительности, чтобы мозгов в голове твоей совершенно не осталось?» Сыронизировала я, усмехнувшись. «Да как ты смеешь так разговаривать со мной?» Угрожающе прорычал Ройс, подавшись ко мне всем телом. «Немного страшно». Но в своём мире я уже с подобными ребятами сталкивалась. Главное, не показывать своего страха. Как заслужил, так и общаюсь. Я просто не могу понять, чего это ты решил, будто я какая-то там иномерянка. Подслушал твой разговор с поварихой. И по нему прекрасно понял, что ты не из нашего мира. Слишком многого не знаешь. Привёл свои доводы этот нахал. «Я уже сказала, что из далёкой глубинки». Мы там вообще живём так, будто остального мира, кроме нашей деревни, и вовсе не существует. Я слышала про эту академию, но даже и не думала, что когда-нибудь смогу сюда поступить. Вру, да. Но иначе никак. Тем более, что магистр строго-настрого наказал всем говорить, что я из провинции. Ну, чтобы не приставали с лишними расспросами. Провинциалка. И столько презрения и отвращения в голосе, что у меня мороз по коже прошёлся. Вы все... Отребья и огромный гнойник мира Астарот. Ты реально головой ушибленный. Сделала свои умозаключения, сочувственно качая головой. А я-то всё думала, чего ты такой ненормальный? А ты, оказывается, просто ущербный. Тебя, беднягу, пожалеть нужно и отпустить с миром. Поэтому отошла в сторону, открывая двери. Не смею задерживать, адепт Ройс. Ты! Рявкнул он, моментально поднимаясь и резко захлопывая дверь обратно самой умной себя возомнила?» «Ну уж точно поумнее некоторых», — хохотнула я. «И вообще, Ройс, если ты самонадеянно решил, будто я испугаюсь тебя, то ты сильно ошибаешься. Я, таких как ты, на завтрак, обед и ужин ем». Парень, округлив глаза, из-за чего они стали походить на два огромных блюдца, с ужасом уставился на меня. «И не надо так на меня смотреть», — произнесла я, снова складывая руки на груди. «Ну да, ты не первый, кого я...» И изобразила руками, словно что-то ломаю. «Чудовище!» — выдохнул он, попятившись задом к двери, пытаясь нащупать рукой ручку и не сводя с меня испуганного взгляда. «Меня и не так называли», — махнула рукой, а затем хищно улыбнулась, обнажая зубы. Ройс побледнел беззвучно. То открывай, то закрывая рот, и кое-как, нащупав ручку, открыл дверь и вылетел в коридор, точно ошпаренный. А я захохотала ему вслед. И смех получился злорадным, но очень уж довольным. Закрыла дверь, счастливо улыбаясь, и теперь уже с большим энтузиазмом решила всё-таки поужинать. Минут через десять, довольная, сытая, завалилась на кровать, улыбаясь и думая, каким же будет завтрашний день. Но подумать так и не удалось, в комнате материализовался Хок, излучая вокруг себя голубоватый свет. «Молодец, девочка», — довольно произнёс он, становясь не полупрозрачным духом, а самым настоящим котом. «Хок!» — воскликнула тут же, принимая сидячее положение. «Ты снова пришёл?» «Конечно», — кивнул он, запрыгивая ко мне на кровать и ложась у ног, подставляя пузико для почёсывания. «А как же иначе? Мне же за тобой нужен тотальный контроль». «Чтобы ты чего не намудрила по неведенью?» И взгляд хитрый-хитрый, а уж какой довольный, не применуло воспользоваться ситуацией и почесать котика, из-за чего он моментально заурчал, прикрывая глазки. «Мррррррр!» Раздалось довольное тарахтение кота, заставив меня заулыбаться. «Но какой же он всё-таки милаха!» «И совершенно, ну вот ни капельки не похож на смерть!» «Хок!» Осторожно обратилась к прибалдевшему от ласки коту. «Я тут кое-что узнал о тебе». «Мрррр?» Вопросительно муркнул он, приоткрывая один глаз и глядя на меня. «Даже не знаю, как сказать ты стушевалась, отводя взгляд в сторону. «Да уж говори как есть», разрешил он, довольно виляя хвостами. фу выдухнуло, собираясь с духом. «Короче, я узнала, что ты смерть». «Вот». Котик замер, даже урчать перестал, и медленно открыл глаза. И вот горят они потусторонним светом, а у меня по спине мурашки бегают, заставляя покрыться гусиной кожей. «Страшно!» Порыкивая чуть шипя, поинтересовался он, внимательно следя за моей реакцией. «Немного не по себе, но нет», — покачала головой, отвечая правду. «Ну не верю я, что ты — это она. Не можешь ты быть смертью, Хок». Ты же добрый, милый, заботливый и такой чудесный, что у меня не хватает слов, чтобы описать, как я счастлива, что познакомилась с тобой. Хм, — сощурился хранитель. А ведь не врёшь, — правду сказала. А затем заговорщически, — Ладно, Дарина, так и быть. Открою тебе страшную тайну, о которой никто из ныне живущих не ведает. Я даже дыхание затаила, навострив ушки, чтобы внимательно послушать, что скажет Хок. «Так вот... «Девочка...» — начал он голосом, которым можно фильмы ужасов озвучивать. «Я...» — замерла, жду, а он молчит, смотрит. «Но вот чего он ждёт? Зачем мучает?» «Ну...» — поторопила его, чувствуя, как вспотели ладони. «Страшная тайна заключается в том, что я...» Снова пауза, а затем... «В том, что я самый обычный кот, Дарина» хохотнул Хок, расслабляясь и пододвигаясь ко мне ещё ближе для ласки. Вернее, много столетий назад был обычным котом, живущим в этой самой академии. А после смерти каким-то неведомым образом стал духом-хранителем. «Что?» – опешил от его ответа. «Никакая я не смерть, девочка», – снова хохотнул котик. «Просто за много столетий вокруг моей персоны столько слухов возникало, что они точно снежный ком». Все разрастались, разрастались, пока не превратились в настоящую страшилку для адептов и преподавателей Академии. А затем хитро так «Ну, я и сам» — парочку слухов подкинул. «Зачем?» — не поняла я. «Дарин, ну был я обычным котом». Поворачиваясь на бок, и теперь глядя на меня грустными глазами, начал он. «Так ведь каждый, кому не лень, норовил меня обидеть. Кто пнёт так, что все ребра трещали?» Кто поймает, да шерсть сострижёт, а она ж потом долго отрастала. Кто-то мог облить чем-нибудь противным, склизким и жутко вонючим, а мне потом отмываться. А уж сколько раз я голодал, девочка, тут даже и сосчитать сложно. И вот прожил я в виде обычного кота всего два года. Да уж, недолгой была у меня жизнь. И размером был намного меньше, нежели сейчас. Самый обычный чёрный кот. Как стал духом-хранителем Академии, и сам не ведаю. Но просто однажды открыл глаза и понял, что изменился не только я, но и мир вокруг. Всё поменялось. Появились новые расы, новые королевство, новые законы. Всё новое, Дарина. И я стал другим. Сперва всех сторонился и боялся, осторожничал. Но поняв, что меня даже и не видит никто, постепенно начал проявляться и попадаться на глаза некоторым адептам, а потом и преподавателям. Со временем совсем осмелел, а по Академии начали уже ползти слухи о коте-призраке, ведущем обо всех тайнах и обо всём, что творится вокруг. И с каждым годом слухов становилось всё больше и больше. А зачем я начал их корректировать? Ну, должна же быть хоть какая-то польза от того, что я стал духом. Хок улыбнулся, виляя хвостами. Где шепну, что сила у меня великая, где, что читаю чужие души, а где, что злить хранителя не стоит? Иначе жить я в Академии не будет, и удача отвернётся от всякого, кто посмеет огорчить меня. Слушала, не перебивая. С одной стороны, было безумно его жаль, что при жизни над ним издевались, а с другой — теперь никто не сможет причинить ему вреда, просто потому что не посмеют. А дальше, Дарина, ещё больше, — хохотнул Хок, положив свою большую голову мне на колени. «Каждый новый курс пребывал уже с новыми рассказами обо мне». То я могу превращаться в кого захочу. Я, между прочим, совсем и не против такого волшебства. Но, увы, оно мне не подвластно. То я могу вместиться в чужое тело, а потом начать им управлять. То, и это самое невероятное, поглощать души как живых, так и мёртвых. Ты представляешь? Мягко засмеялся котик, иногда издавая мурчащие звуки. И во всё это верили и верят, девочка. Вот именно с этой поры и пошло поверье, что я... «Смерть. А я и не стал их переубеждать. Пусть думают, что хотят. Зато теперь меня боятся и жуть, как уважают». Улыбнулась, поглаживая Хока по голове. «Как же я рада, что не поверила тому, что сказала Аркхо. Кстати, Хок, а почему тетушка Аркхо сказала тогда, что ты смерть?» «Да потому что она всего несколько лет в академии работает» ответил кот, довольно зажмурившись от моего поглаживания по голове. «Поэтому и не знает, что я не опасен для живых. Зато опасен для тех, кто почил. Хотели они того или нет, но что адепты, что преподаватели своими словами и непоколебимой верой в свои же собственные рассказы обо мне наделили меня силой, благодаря которой могу защищать живых от мёртвых. Да, я много чего на территории нашей академии могу. а еще Я всегда в курсе того, что происходит на подвластной мне территории. И про тебя с Ройсом я тоже знаю». И он поднял на меня хитрый, чуть смеющийся взгляд. Я даже покраснела, поняв, что Хок, вероятнее всего, слышал, как я сказала тому нахалу, что таких, как Ройс, ем на завтрак, обед и ужин. «Молодец, уважаю». Не сдалась под его натиском, дала отличный отпор. «Нет, Дэниел Ройс — неплохой парнишка, но слишком уж, на мой взгляд, высокомерен и нагловат. Но это в силу своего воспитания. У него одна из самых влиятельных семей Астарота». «И что? Поэтому нужно быть такой сволочью?» Чуть сведя бровик переносец и поинтересовалась у хранителя. «Но ты-то сумела поставить его на место?» — кахотнул Хок, поудобнее устраиваясь рядышком со мной. «Вон как убегал из твоей комнаты!» «А уж каким бледным казался!» «Красота!» «Не каждому некроманту удается достичь такого эффекта». «Знаешь, вот ушами чувствую, что теперь и про тебя по Академии распространятся такие слухи, что ни один не захочет к тебе подойти. И будем мы с тобой ходить, да одним своим видом внушать страх всем, кто нас увидит», засмеялся Хок. «Знаешь, поглаживая котика, начала я, я не совсем уверена, что хочу, чтобы меня боялись». Всё же остаться совершенно одной без поддержки друзей не совсем хорошо. Даже поговорить не с кем. «А как же я?» Тут же поднял голову кот, заглядывая мне в глаза. И столько в них вселенской печали было, что у меня сердце защемило. «А тебя я очень полюбила, и ни за что на свете не откажусь от твоего общества. И если позволишь, то и дружбы», — ласково ответила ему, улыбнувшись. «Буду только этому рад, Дарина». Отозвался Хок, снова положив голову мне на колени и, прикрывая свои лучащиеся счастьем, глаза.